Оба были одиноки, оба стеснены социальными ограничениями, каждый по-своему. Клейбер улыбнулся. Но тут кроется нечто большее, продолжал Штайнер. По прошествии некоторого времени вам стало казаться, что ваша судьба, ваше будущее зависит от вашего пациента. И вы решили, во что бы то ни стало, вернуть ему рассудок и написать о нём книгу. Вылечившись, он освободился бы, а успех книги позволил бы и вам выбраться отсюда. А когда Норман сбежал, это означало, что вы потерпели неудачу и в отношении него, и в отношении себя. Он исчез, а вы остались узником этого места. Наверное, тогда всё и началось. Суждение в том, что единственный способ освободиться это идентифицировать себя с Нормном, разделить триумф его свободы. Да, я знаю, что вы пошли по его следу. Но, по-моему, вы втайне надеялись, что он исчезнет навсегда. Затем, когда вы нашли в фургоне тело и поняли, кто это может быть, надежда испарилась. Разум кинул вас. Норман не мог позволить своей матери умереть, поэтому он стал её. Вы не могли позволить умереть Норману, поэтому вы стали им. Подобно тому, как это происходило с Норманом, во время провалов в памяти вами завладевала другая личность. Клейбран смотрел на него с улыбкой Монны Лизы и молчал как сфинкс. — И вот что произошло после того, как вы увидели тело в фургоне. — Вы, как Норман, поехали в Фейервейл и убили Лумисов. Стэннер помолчал. — Когда, наконец, были получены результаты экспертизы, обыскали вашу машину и нашли украденные деньги из кассы, спрятанные под полом. Вы помните, как вы положили их туда? — Да. Клейбор молчал, его улыбка застыла. Потом, спрятав деньги в машине, вы вышли из фуги и вернулись в магазин. Я прав? Ответа не было, только застывшая улыбка. Заметка, которая попалась вам на глаза, подсказала, что надо ехать в Голливуд. Как Клейбор новые предпринимали рациональные попытки остановить картину посредством уговоров и убеждений. Но как Норман вы были готовы убивать, чтобы остановить её. Большую часть времени в Голливуде вы владели собой. Однако Норман тоже был там. Это он был заворожён сходством Джан и Мэри Кレイン. Это он как зачарованный смотрел на декорации, изображающие место преступлений. Я разговаривал с роем Эймсом, с Джан и с девушкой, с которой они живут в одной квартире. И то, что они мне рассказали, помогло частично реконструировать картину происшедшего. Об остальном, может, тогда и гаднут. Например, лицо, которое вы видели в зеркале супермаркета, это мог быть вид цени, но могла быть и галлюцинация. После этого вы стали быстро утрачивать контроль над собой. А когда поссорились с Жан, вернулись уже как Норман, чтобы убить котенка. Разумеется, это была всего лишь прелюдия. Улыбка по-прежнему не покидала лица Клейборна. Время Нормана было на исходе. И одновременно сходило на нет всякое подобие рационального поведения. Он должен был покончить с этим фильмом. даже если для этого нужно было покончить со всеми, кто имел к нему отношение. Вы не пришли на ужин с Томом Постом, потому что вами завладел Норман. Он отправился в дом Дрискала и убил его. Когда прибыл Эймс, он застал вас. ожидающим его. Но после того, как вы услышали о Джанове цене, вы, как норманн, помчались на студию не для того, чтобы предупредить их, а чтобы перелезть через стену, взять нож в реквизиторской и спрятаться, готоясь на пасть. Если бы им с и полицией не приbleво время,